психостенический характер к учению о патологических характерах Основными чертами людей с психостеническим характером являются крайняя нерешительность, боязливость и постоянная склонность к сомнениям Эти главные качества психостеников объясняются тем обстоятельствам, что они чрезвычайно впечатлительны и притом впечатлительны не только ко всему тому, что кругом в них в данную минуту происходит, Но впечатлительно еще более, быть может, к тому, что, по их мнению, может случиться, ко всем тем неприятностям, которые, как они полагают, ожидают и в ближайшем будущем. Результатом такой впечатлительности оказывается робость, вечные сомнение и совершенное отсутствие энергии и инициативы. Все наши психические переживания сопровождаются определенным чувственным тоном, определенной эмоциональной окраской. Эта окраска обыкновенно тем интенсивнее, чем ближе к нам момент переживания. У психостеников дело обстоит не так, и это является одной из наиболее отличительных черт их характера. Как на это указал Зихин, у психостеников соответствующая эмоциональная окраска, обыкновенно отрицательного характера, сопровождает не только мир непосредственных переживаний мир ощущений, но в такой же степени, если не в большее, еще и мир представлений, Мир прошлого, а еще более мир будущего. Будущее, только даже возможная опасность или неприятность, не менее страшна психостенику, чем непосредственно существующая, действительная. В общем, баланс психической жизни, мир непосредственных восприятий, сумма внешних впечатлений играют у психостеника не большую, а скорее меньшую роль, чем мир образов и представлений. Психостеник живет не настоящим, а прошедшим и будущим. Всякая мелочь, всякий пустяк, который психостеник замечает в окружающей жизни, заставляют его думать. Целый ряд обыкновенно неприятных ассоциаций возникает в уме психостеника по каждому ничтожному поводу. По такому поводу, на который другой индивидуум, психически совершенно нормальный, не обратит никакого внимания. И психостеник не только не отталкивает от себя все эти ассоциации, а напротив, с охотой, с любовью, предается своим размышлениям. Имея очень большую склонность к рефлексии, психостеники чрезвычайно ярко представляют себе всю случайность и всю суету жизни. Чрезвычайно легко становятся они философами или даже мистиками. Будучи сами крайне впечатлительными, они крайне деликатны по отношению к другим. Они всегда страшно боятся, как бы кого-нибудь не обеспокоить, не обидеть. Чувствительность окружающих они оценивают своей меркой и не хотят причинять другим то, от чего они сами так страдают. В общем, психостеник очень боязлив и робок. Он боится всего, он отступает не только перед действительной опасностью, но и перед опасностью, существующей лишь в его воображении. Он боится не только того, чего следует опасаться, нет, он боится даже того, чего он просто лишь не знает. Всякое новое незнакомое дело, всякая инициатива является для психостеника источником мучений. Если нет крайности, если нет давления извне, Психостеник никогда не решится начать что-нибудь такое, чего он боится или чего он просто не знает. Тот процесс, который называется «принять то или другое решение, решиться на что-нибудь», этот процесс совершается у психостеника крайне медленно, И это даже в том случае, когда дело касается самоуничтожного обстоятельства. И здесь возникает целый ряд соображений, которые тормозящим образом действуют на энергию индивидуума. Даже решившись на что-нибудь, начав уже действовать, Психостыник все время сомневается, так ли он поступает, он постоянно проверяет себя, то ли он сделал, что хотел или нет, и эти вечные сомнения, этот всегдашний контроль самого себя делают его работу и медленной, и мучительной, даже если дело идет о его обычной работе, к которой он привык, которую он, может быть, любит. сомнения в правильности сделанного им заставляют психостыника вновь переделывать то, что он только что сделал.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 За то будущее, которое его ожидает и которое он рисует себе мрачными красками. Боится за свое физическое и психическое здоровье. Малейшие непорядки в той или в другой сфере заставляют ее волноваться. ожидать самого худшего, обращаться к врачу. Притом обыкновенно не к одному, а сразу к нескольким. Психостеник обыкновенно ипохондрик. В то же время не менее сильно боится психостеник и за участь своих близких и родных. За участь тех, кто ему дорог. Постоянные тревоги, опасения, беспокойства – вот что наполняет жизнь психостеника. Ждать чего-нибудь, а это что-нибудь рисуется ему обыкновенно в черном свете, он положительно не может. Всякое ожидание обыкновенно становится для психостеника крайне мучительным. Вот почему, несмотря на свою обычную нерешительность, психостеник оказывается иногда настойчивым и даже нетерпеливым. Если психостенику надо что-нибудь сделать, то он долго не решается на это всячески оттягивает момент неисполнения, а момент решения. Когда же он на что-либо уже решился, то он больше не может быть спокоен до тех пор, пока это не будет сделано. Беспокоясь сам, он не дает покоя, пристаёт, выражаясь вульгарно, и к тем из окружающих, от которых зависит приведение в исполнение задуманного им решения. Иногда в силу необходимости психостеник решается на что-нибудь, заведомо ему неприятное и тяжелое. Тогда беспокойство его не знает границ, он не ест и не спит, пока, наконец, не будет устранен источник его страданий. в случае неизбежной опасности – это тот храбрец, который бросается вперед с закрытыми глазами. Психостеник не любит говорить о своих планах, он никогда не скажет, что он сделает то или это, он ни на одну минуту не забывает, что может что-нибудь случиться, что ему помешает. Назначение какого-нибудь определенного срока, к которому должно быть окончено то или это, лишает психостеника возможности спокойно работать. Он все время будет думать, будет бояться, что его работа не поспеет ко времени, и, напротив, он будет работать спокойно, более скоро и даже более продуктивно, если он не связан никаким сроком. Дело доходит до таких мелочей, что психостеник не будет спокойно спать, если он знает, что на утро он должен непременно рано встать, и, напротив, он будет спать совершенно спокойно и встанет так же рано в том случае,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 и он не только беспокоится, но и сердится, особенно если дело идет о подчиненных ему лицах. В своей семье он также чрезвычайно мелочен и пунктуален. Всякое, даже самое мелочное нарушение его привычек выводит его из равновесия и раздражает его. Психостеники очень конфузливы и постоянно стесняются. Они менее всего хотят, чтобы на них обращали внимание, поэтому часто они молчаливы и предпочитают не высказываться публично при большом стечении людей. Сознание, что они являются предметом внимания, что на них устремлены сотни глаз, для них невыносимо. Вот почему многие профессии оказываются совершенно недоступными для психостеников. Благодаря своей конфузливости психостеник часто боится вступаться за свои права, боится сделать то, что он сам считает необходимым, и поэтому обнаруживает себя перед другими не в истинном свете. Боязнь сказать что-нибудь не так, боязнь сделаться предметом насмешек, постоянно мешает психостенику в его общении с людьми. Ему сделали что-нибудь хорошее, он не решается поблагодарить. Ему делают неподходящее предложение, он не смеет его отклонить. Ему должны заплатить деньги, он боится их потребовать. Он любит кого-нибудь, но не решается признаться в этом. «Я часто лгу из боязливости», — говорил один больной Хартенберга, «потому что не смею сказать то, что я думаю». Следствием всего этого является то, что психостеник обыкновенно плохо себя чувствует в обществе, начинает любить одиночество. Тем не менее, временами он испытывает прямо непреодолимое желание высказаться перед кем-либо по поводу переживаемых им мучений или хотя бы записать на бумаге все, что ему приходится испытывать. В общем, психостеник недоверчив, иногда даже подозрителен. Обыкновенно он не особенно весел, даже печален. Боясь вторжения в свою душу, психостеник обыкновенно старается не обнаружить перед другими, особенно незнакомыми ему и чужими людьми, свои эффективные переживания. Он скрывает свои эмоции. Если он испугался, огорчился или, напротив, очень обрадовался, он спешит сдержать проявление своих чувств, всячески старается замаскировать свое настроение. Психостеник всегда неэнергичен, неактивен, бездеятельен. Это не человек дела, не человек трезвого практического ума, это мечтатель и фантазер. Любопытно отметить, что большей частью психостеник не любит физический труд. Он всячески избегает его очень неловок и с большим трудом привыкает к ручной работе. Вообще, психостеник является человеком совершенно неприспособленным к жизни, непригодным для борьбы за существование. Ему нужна упрощенная жизнь, тепличная обстановка. La simplification по чрезвычайно удачному выражению Жанне. Психостеник по натуре скептик, он сомневается во всем, с чем ему приходится сталкиваться, и редко принимает на веру то, что ему говорят. Одной из чрезвычайно характерных черт психостеника является склонность его к самоанализу. Психостеник прекрасно знает себя, он до мелочей знает и понимает свой характер со всеми его особенностями. Он знает свою боязливость и конфузливость. Он все переживает вдвойне, каждый момент констатируя у себя на того или другого душевного движения. Он далеко не безразличен к особенностям своего характера. Сплошь и рядом негодует он на себя за свою трусость, иронизирует над самим собой, иногда даже презирает себя. Для психостеника его собственная психика со всеми ее ощущениями, эмоциями, порывами является в виде отдельных сцен какой-то идеологической комедии на представлении которой он сам присутствует в качестве далеко не безучастного зрителя. Психологи чрезвычайно часто говорят о «я» индивидуума и о раздвоении, расщеплении в некоторых случаях этого «я». Здесь у психостеников можно говорить уже не о раздвоении, а об утроении «я» больного. Возьмем, например, случай, когда психостеник испытывает какую-нибудь сильную эмоцию, хотя бы эмоцию страх волнение При этом психика его может быть схематизирована следующим образом. Его первое «я» чувствует страх. Второе «я», не желая обнаруживать перед другими свое психическое состояние, замаскировывает этот страх и старается, часто с успехом, скрыть свое волнение и быть спокойным. Наконец, третье «я» наблюдает за первыми двумя, а подчас и подсмеивается над ними. Непосредственные чувства недоступны психостенику, и это одинаково относится как к эмоциям отрицательного характера, так и к эмоциям положительным. Непосредственно радость, беззаботное веселье не есть удел его. В общем, он часто осознает, что поступает не так, как бы следовало, но не может, иногда боится, не решается поступить иначе. Психостеник часто придается всевозможным размышлениям чисто отвлеченного характера. Он часто ставит себе те или иные вопросы общего свойства, не имеющие к нему прямого отношения, и непременно старается найти на них ответы. То, что ненцы означают словом «грубельсухт», является одной из самых частых черт психостенического характера. Мысленно в своих мечтах психостеник способен пережить многое, но ведь мечты не есть в действительности, от участия в реальной действительности он всячески старается уклониться. «Любить, мечтать, чувствовать, учиться и понимать – я могу все, лишь бы меня только освободили от необходимости действовать». Вот очень яркое образное заявление человека – с психостеническими чертами характера, а Меэля, оставившего нам чрезвычайно ценный и любопытный документ в виде громадного дневника всей своей жизни. Коров в своей книге «Меланшет Портре», в главе, названной «Ламладил де Диал», подвергает анализу психику этого интересного человека и делает ряд замечаний, разъясняющих некоторые черты психостенического характера. Так, например, он указывает на то, какое парализующее влияние на волю человека оказывают все те размышления, мудрство и сомнения, которым постоянно предается психостеник. «Понимать много вещей сразу, — говорит он, — удерживать в голове всевозможные мнения, хотя бы они противоречили друг другу, — это, быть может, прерогатива, но прерогатива, за которую приходится дорого платить. Она ослабляет веру в себя, создает нерешительность в практической жизни». Она значительно уменьшает продуктивность, производит постоянную мучительную неуверенность в своих мнениях и убеждениях. Патологические характеры имеют близкое отношение к ясно выраженным нервно-психическим заболеваниям. Мало того, каждому из этих патологических характеров соответствует определенное заболевание. Так, параноическому характеру соответствует картина хронической паранойи. Таким же точно образом, психостеническому характеру соответствует один из трех больших неврозов. Именно психостения, понимая этот термин в том смысле, как его понимают Джане и Реймон. Помимо того, что общая картина того или другого патологического характера оказывается аналогичной картине соответствующего нервно психического заболевания аналогия распространяется на отдельные психопатологические феномены, которые можно констатировать в обоих случаях. Так, при параноическом характере мы, между прочим, имеем дело с явлением, чрезвычайно близким, а иногда, быть может, совершенно аналогичным тому, что в клинической психиатрии называется бредовыми идеями. Симптом, который играет такую выдающуюся роль в картине хронической паранойи. Таким же точно образом в картину психостенического характера одним из постоянных ее компонентов входит то, что в психиатрической клинике называется навязчивыми идеями. Симптом, который в клинической картине психостении занимает также очень видное место. Некоторые авторы даже прямо считают, что как психостения, так и психостенический характер должны считаться проявлением одной и той же конституции, именно конституции навязчивых идей. Такой взгляд, между прочим, высказали и мы в нашей совместной работе с Сухановым к изучению о навязчивых идеях. Журнал имени Корска, 1902 год. По этому поводу в настоящее время мы должны сделать некоторое разъяснение, Дело состоит в том, что навязчивыми идеями еще далеко не исчерпывается симптома комплекс психостении. Рядом с ними существует явление другого порядка. К термину «навязчивая мысль», «навязчивое представление» дается часто слишком широкое толкование, и это, думается, нам совершенно неправильно. Навязчивая идея может называться только тогда, когда самим субъектом она сознается как неправильная, болезненная, когда субъект борется с ней. Несомненно, что навязчивые идеи в этом узком смысле слова играют немалую роль в картине психостении и психостенического характера, но, несомненно, рядом с этим также и то, что многие идеи и представления психостеников вовсе не обладают вышеуказанными элементами навязчивости, хотя, несмотря на это, все же не отличаются и не ограничиваются многими психиатрами от обсессий то есть от навязчивых мыслей. Образчиком такого рода мысли может быть идея ипохондрического характера, которая обыкновенно не бывает навязчивой. Она обыкновенно является интегральной частью сознания больного. Больной не третирует ее как нечто болезненное и чуждое ему, не борется с ней. Таковыми же очень часто бывают и различного рода страхи и сомнения психостеников, которые, к сожалению, далеко не всегда ограничиваются от действительных навязчивых страхов. Одна и та же идея, одно и то же представление может в различных случаях иметь неодинаковый смысл и значение. Возьмем, например, так называемый страх прикосновения. В некоторых случаях он обладает всеми признаками навязчивости. Однако в других, не менее резких, этот страх прикосновения, страх заразы, отравления возникает не изолированно, не внезапно, а в связи с определенной психической физиономией больного, в связи с его чрезвычайной впечатлительностью В этом случае больной уже не борется с этим страхом, не считает его болезненным или неправильным. Напротив, этот страх кажется ему понятным, привычным, обыкновенным. Больной лишь принимает свои меры для того, чтобы по возможности обезопасить себя от различного рода внешних влияний. Нужно добавить, что оба эти явления очень часто сопутствуют друг другу, тем не менее думается нам различать их необходимо. Тот психопатологический феномен, о котором сейчас идет речь, неоднократно отмечался клиницистами, но, к сожалению, не в достаточной степени подчеркивался. Еще Фрейд в своей известной работе об агнстневрозе обращал внимание на это явление. Однако, несомненно, что главная заслуга в деле отграничения этого симптома от сходных с ним принадлежит пражскому профессору Пикф, который в статье психопатологии Дерн. Неорастений» очень хорошо и очень определенно отмежевал этот симптом от навязчивых идей. У французов для обозначения того же самого явления существует термин «иди фикс патологик», в отличие от «обсэшн» – навязчивой мысли. Арно в руководстве Боле приводит ряд признаков психологического характера, которыми, по его мнению, можно пользоваться для отличия друг от друга этих двух симптомов.